Матильда Стар Мира славная Новый год для босса Глава 1 На этот раз всё по-настоящему Звонка говорила в трубку Аринка. Ведьма в пятом поколении, алтайская, представляешь? Зовут Вальдемара. Один день в нашем городе проездом. Ну, пойдём, конючила она. Иди одна, вяло отказывалась я. Да ты что, ты её фото на сайте видела? Я же ссылку присылала. Такая суровая дамочка, я одна боюсь. Очередная шарлатанка. Как и все они. Поставила я диагноз по фотографии. И, полагаю, ни капельки не ошиблась с этим диагнозом. «Да ты не думай, я сама всё оплачу, просто сходи со мной!» Аринка была настроена более чем серьёзно. «Времени нет совсем. Где-то в глубине души я уже понимала, что отмазаться от этого мероприятия не получится и спорила скорее по инерции». Ещё подарки к Новому году всем купить, отчёт подготовить. Михеев меня придушит, если не успею. А мне замуж надо, безапеллиционным тоном заявила подруга. А у Вальдемара в этом смысле безупречная репутация. Она всех замуж выдаёт. Всех? переспросила я. Тогда мне точно у неё нечего делать, а то вдруг она не нароком и меня зацепит. А я как-то замуж не стремлюсь. Не зацепит, пообещала Аринка, но что-то в её голосе было маловато уверенности. Я записала нас на сегодня на 8:00 вечера, и будь добра, к половине восьмого соберись, я за тобой заеду. А я как раз сегодня не могу. У меня на 8:00 вечера, я запнулась. План сидеть дома одной и смотреть сериалы. Закончила за мной Оринка. «Всё-таки в долговременной дружбе есть и отрицательные стороны. Подруга слишком хорошо тебя знает». «Хорошо. Заезжай». Сдалась я. «В конце концов, никаких особенных планов на сегодняшний вечер у меня нет. Поход по магазинам за подарками можно отложить и на завтра, а ещё лучше посидеть часик на маркетплейсе и выбрать все подарки с доставкой». чтобы никуда не ходить. За отчёты вовсе страшно браться, там чёрт ногу сломит. С этой точки зрения Вальдемара вполне годится в качестве плана на вечер. В приметы я не верю, да и вообще во все эти около чудеса, гадания, предсказания, очищающие ритуалы со свечками, а заодно и фэншую с его колокольчиками. Просто выманивание денег. Так что я никогда не ходила к предсказательницам, гадалкам, и прочим знатокам человеческой натуры. А вот Аринка жить не может, если не выяснит, какой там нынче Меркурий и в каком доме обитает. В уходящем же году подруга и вовсе с катушек слетела, а всё потому, что какая-то знающая бабка за сумасшедшие деньги сняла ей венец безбрачия, и теперь подруга задалась целью выйти замуж. «Уж не знаю, зачем ей это, я там побывала», Ничего хорошего. Мой брак продлился ровно два месяца. Именно тогда я наблюдала самое удивительное волшебное превращение в своей жизни. Слишком уж быстро приятный и заботливый Валера, с которым я планировала жить долго и счастливо, пока смерть не разлучит нас, превратился в капризного и инфантильного подростка 30 лет от роду. А поскольку обзаводиться детьми И к тому же сразу такими крупными в мои планы не входило. Я очень быстро подала на развод. И я же упомянула, что не верю в сказки. И когда после очередного скандала: "Куда это ты пойдёшь? Это платье слишком обтягивающее. Твои подруги плохо на тебя влияют и вообще, у нас второй день кроме борща ничего нет. Хотя бы ужин приготовь". Он принёс цветы и слёзно пообещал, что больше так не будет. что обязательно изменится. Я не повелась. Однако от похода к медведям не отвертелась. Если честно, не очень-то и старалась. Просто мы с Аринкой давно не виделись, пора уже пересечься, посидеть в кафе и обменяться свежими сплетнями. Но ну, а что к этому прилагается какая-то там Вальдемара, мир не идеален. С Аринкой весело и легко, а что её нагодал, как сдвинуло, так у каждого свои недостатки. А на в этом смысле ещё ничего. Вот я, например, всегда опаздываю. А это куда более неудобное для друзей качество, чем невинное увлечение всякой потусторонней чепухой. И ничего, терпит же меня Аринка. Или не терпит. Ты ещё не готова?" всплеснула руками подруга, вихрем ворвавшись в мою квартиру. "Ой, неловко вышло. Мне совсем чуть-чуть Только подкрасить ресницы и натянуть платье. Смотри, я уже в колготках. О, боже! Аринка схватилась за голову. Ты не понимаешь, тех, которые опаздывают, она вообще не пускает, отменяет приёмы и всё. Аринка стащила платье с плечиков и чуть ли не силой натянула его на меня. А обувайся, надевай шубу. Красивая ты и с натуральными ресницами. И бросила взгляд в зеркало. Ну да, красивее некуда. Пока Аринка натаскивала на меня платье, волосы встали дыбом. Расчешешься в машине, отрезала она. Сунула мне в руку расчёску, накинула на плечи шубу и вытолкнула из квартиры. Да что там за Вальдемара такая, что Аринка так переполошилась? Уж и самой интересно на это чудо посмотреть. Это настоящая ведьма, не то что наши. Выделяя голосом каждое слово, говорила Аринка, ловко выруливая по засыпанным снегом дорожкам между домами. Коммунальщики явно не справлялись с этой неожиданной бедой. Действительно, снег зимой. Как такой вообще может быть? Полагаю, прогноз погоды они смотрят в раскладках тарологов, не иначе. Хватит меня уговаривать, я ведь уже еду, рассмеялась я. Вот Едешь и смеёшься, прокурорским тоном заявила Аринка. Отнесись, пожалуйста, к этому серьёзно. Я состроила хмурую физиономию. Надо? Значит, надо.